Глава 12. Адская машина. Быстро минуют годы. И юные офицеры, те, что погибнут у бродино или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади, не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках Донского атамана Платова «Граф Матвей Иванович». А как ты в Индию-то ходил? Один штоф был прикончен, Платов открывал второй. А чё, сижу я в крепости, Петропавловской, конечно. За чё, сам не знаю, и никто не знает. Но сижу, ладность. мои люди станишные, ко всему привычные, сижу. Вдруг двери нараспашку говорят к оператору. А на мне рубаха вош вот такая и повезли совшами вместе только тулупец накинули вхожу павел при их но с красной он уж тогда здорово употреблял больше меня а на оператор спрашивает атаман, знаешь ли дорогу до ганги я впервые стим слышу но в тюрьме то сидеть задарма кому охота Я и говорю, «Да у нас на Дону любую девку спроси о гангах, она враз дорогу покажет». Тут мне мальтийский крест на рубаху. Бац! Вши мои аж наобалдели. Велено идти до Индии и хватать англичан за щулята. Должно бы нам массыну поддерживать. Как раз от упору из-за Мальты перегрызлись».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 В подворотнях тайком от агентов Фуше торговали карикатурами на первого консула. Спрэнкпорт он посетил и Парижскую оперу, где Джозефин на Грассини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и жозефины была пуста.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 жозефину осыпалось стеклами из заднего окошка кареты где то уже полыхнуло пламя слышали своопли искалеченных людей бежим воскликнул сен сэндрыжан всюду лежали мертвецы в дыму ползали орущие раненые от бочки с тележкой ничего не осталось отброшененные к стене валялась голова лошади с жутким оскалом зубов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 поворачивая которые, консул видел все происходящее в зале. зрителей Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером, и с тьмы возникла тень фуше. Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дам, вместе с канонистсой Дюшен.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 подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, возлащенных шпак, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость. Наконец люди ожидали просто внимания к себе. «Уверен», — говорил им Мро, «Рапотель вернется не с пустыми руками. Вы все это получите». Из Люна Вилля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 и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру морец Саксонской, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег, от его бронзовых плеч, прогретых весною, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела,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 Доминик Рапотель вернулся из Парижа? Да, сегодня ночью. По лицу адъютанта Муро сразу догадался, что его поездку в Париж удачно считать нельзя. Он предложил ему, ну, Рапотель, глоток крепкого ликера, не откажусь. Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.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 что лучше пусть вернется граф Прованской из Варшавы. Граф Артуа с принцем Конде из Лондона. Даже ничтожный герцог Энгиенский из Бадена легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки. Моро долго рассасывал огонь в трубке. «Ошибаешься, рапотель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 Я должен умереть гражданином. А я, позвольте, останусь вашим адъютантом. Советские историки подчеркивают именно политическую суть в конфликте между штабами Бонапарта и Муро. Офицерство Рейнской армии, ближайшей к Парижу, было более якобинским и менее анархичным, нежели офицерство южной армии, воевавшее на итальянском театре, католическом и полном бытовых соблазнов. Сконин. Милитаризм. Москва. Воен издат. 1957 год. Страница 574.